Но любой ужас постепенно проходит. Человеческий мозг никогда не остается долго настроенным даже на близкую опасность гибели. Молли вдруг почувствовала, что сидит согнувшись при погибели уже довольно давно. Она осторожно распрямила ноги и выпрямилась, заняв более удобную позицию на видавшем виды пластиковом сиденье электромобиля. Если бы только Клифф услышал ее вызов и был теперь с ней... Если бы Слиид убрался на другую сторону горы, давая ей шанс за считанные секунды безумного спринта достичь пещеры и тех, кто в ней находился. Если бы... Но она понимала, что вторгается в область невозможного. Если бы бедняга Энди к вам ответил на ее просьбу о помощи и выпрыгнул из башни Трансфлекса, вооруженный всем, что необходимо, чтобы остановить клифа, остановить его страшную затею. Но все это было практически невозможно. Лиф ее не услышит, слиит, не уйдет. Что же до Энди Квама? Даже находясь в таком ужасном положении, она не могла сдержать улыбки. Бедный старина Энди, всегда такой трезвый и серьезный, любящий, толстенький, быстро приходящий в гнев и быстро остывающий, но всегда такой добродушный. Нет, из всех спасителей, которых только может вообразить себя обыкновенная девушка, это был наименее желаемый вариант». Поющий шелест слита стал громче, и она со страхом подняла глаза. Но Слеит не поднялся. Она бы с благодарностью встретила сейчас даже Рифника, мрачного гиганта с рыжей бородой, союзника клифа по безумной затее. Она боялась Рифника, он, казалось, возвращал ее к чудовищной эпохе насилия и ярости, когда мирные города подвергались разграблению вандалов, мау-мау резали спящих детей, Он всегда держался с ней корректно и достаточно вежливо, но в нем чувствовалось нечто, грозившее разрушением. То, чем занимался Клифф, было само по себе очень плохо. Поэтому дополнительно пугать Молли не было нужды. Создать разумное существо на атомном уровне, попытаться вывести живое мыслящее существо, состоящее из той же ткани, что и сердцевина разумных светил, И что страшнее всего, попробовать дуплицировать в лаборатории тот же вид звездного разума, который превращает звезды в блуждающие, натравить, натравить его на собственных родичей, вызвать грандиозную битву энергетических вихрей и разрушительных разрядов материи. Она вдруг усмехнулась, вспоминая Энди только вообразить себе, он против Рифника. Да он, мол, лизал внезапно выпрямилась. Она вдруг осознала, что поющий шелест слита больше до нее не доносится. Слышалось только далекое завывание ветра. Она подождала еще немного, потом собралась с духом и тихо выскользнула из машины. Она готова была каждую секунду прыгнуть обратно на сиденье чтобы бежать. Хотя это было бы непросто, но Слеит по-прежнему не показывался. Очень осторожно и очень тихо она сделала шаг вперед по каменистой тропе. потом еще один. Щелкнул упавший камешек, задетый ее ногой. Она замерла, чувствуя, как колотится сердце, но вокруг по-прежнему царила тишина. Еще шаг, и еще. Теперь она была уже на самом верху. Справа зияла пасть пещеры, оправленная в кристаллическую облицовку, и никого не было видно. Молли быстро заспешила к пещере. И в это мгновение появился Слеид. Он взмыл над гребнем горы, устремившись вниз, прямо на молле словно брошенное копье. Она видела перед собой его огромные слепые глаза, он двигался со скоростью звука и через секунду должен был накрыть ее. «Клифф!» — завопила она и бросилась к пещере, но она не достигла ее. Из пещеры вылетело большое облако черного дыма, образовав правильное вихревое кольцо. Сотрясение выбило почву из-под ног Молли, бросив ее на острые камни. Долю секунды спустя роддонесся оглушительный грохот, но Молли этого уже не слышала. Взрыв, удар о камне, свирепый слиид — все это смешалось в медленное затухание всякой связи с внешним миром. Еще долю секунды, и она потеряла сознание. Где реальность и где сон? Молли медленно открыла глаза и увидела над собой осунувшееся, покрытое кровоточащими ссадинами, лицо клифа Хаука. ошеломленно глядевшего на нее. Она снова закрыла глаза, и кто-то, что-то, какой-то голос позвал ее, она увидела, что этот некто пойман в ловушку и полон гнева. Он приказал ей прийти и... — Проснись, Молли, черт!